Таким я чувствовал себя несчастным, когда улёгся в постель. Сколько я думал о том, что теперь в глазах мистера Спенлу я бедняк, о том, что я совсем не таков, каким себя воображал, когда делал предложение Дори, о том, что честь заставляет меня сообщить Дори об изменившемся моём положении в обществе и вернуть ей слово. если она этого пожелает о том как ухитрюсь я прожить пока прохожу обучение когда я ничего не зарабатываю о том как помочь бабушке когда все пути к этому были для меня закрыты сколько я думал о том что останусь без денег вынужден буду ходить в потёртом костюме не смогу подносить доре маленьких подарков не смогу грацировать на красивом ск окунея серой масти и показывать себя в наиболее выгодном свете. Жалкий я был эгоист. И понимал это. И мучился тем, что так много думаю о собственном своём несчастье. Но я был влюблён в Дору и ничего не мог поделать. Я знал, что низко с моей стороны думать так мало о бабушке и так много о себе. Но моё себелюбие неотделимо было от Доры. Я не мог забыть Дору из-за любви к кому бы то ни было. Как я был страшно несчастен в эту ночь. Что касается снов, то я видел их, Бог знает сколько, самых разнообразных и вся не счесть. Но мне казалось, что они мне начали сниться прежде, чем я заснул. То я видел себя в лохмотьях, я предлагаю доли спички, полдёжены пакетиков заполнения. Вот я в конторе. На мне надета ночная рубашка и сапоги, а мистер Спенлу делает мне выговор за то, что я появляюсь перед клиентами в таком легкомысленном костюме. То я с жадностью подбираю крошки сухаря, который старый тиф съедает ежедневно, когда часы Святого Павла пробьют один раз. Вот я безнадёжно пытаюсь получить лицензию на Браксдоры, предлагая возмещение только одной из перчаток Урихипа, которую доктор Скоммонс единодушно отвергает. И всё время смутно сознаваешь, что находишься в своей комнате. Я метался на диване, как потерпевший крушение корабль по океану постельного белья. Бабушке тоже не спалось, ибо до меня часто доносились её шаги по комнате. Разы два в течение ночи, завёрнутая в длинный фланелевый халат, в котором она казалась гигантского роста, она появлялась в моей комнате, словно привидение, и приближалась к дивану, на котором я лежал. В первый раз я вскочил в тревоге и услышал, что горит Вестминстерское аббатство, в чём она убедилась. какому-то собе на мусарево в небе и пришла спросить моё мнение не загорится ли баккингем-стрит если переменится ветер во второй раз я уже лежал ни шевелясь и услышал как она присела ко мне и тихо прошептала бедный мальчик и тогда я почувствовал себя в 20 раз несчастней ибо понял с какой бескорыстной заботливостью думает она обо мне И как эгоистически забочусь я о себе самом. Мне трудно было поверить, что такая длинная ночь может показаться кому-нибудь короткой. Эта мысль привела меня к размышлениям о званом вечере, на котором приглашённые танцуют целые часы напролёт. Я думал об этом так долго, что званый вечер перешёл в сновидение. Я услышал музыку, Непрерывно игравший одной и той же, и увидел дору, она непрерывно танцевала один и тот же танец и не обращала на меня ни малейшего внимания. Музыкант, игравший всю ночь на арфе, чёт напытался покрыть я обкновенным ночным чепцом, когда я проснулся, вернее сказать, когда я окончательно чаялся заснуть, и тут я наконец увидел, что в окно светит солнце. В те дни в глубине одной из улочек, неподалёку от Стрэнда, находились старинные римские бани. Может быть, они и целы теперь, где я часто купался в бассейне с холодной водой. Старинные римские бани один из немногих уцелевших в Лондоне памятников римского владычества. Римские бани находятся в центре Лондона. Одевшись как можно тише, я поручил Пегате попечение над бабушкой, дошёл сперва в баню, где бросился вниз головой в холодную воду, а затем пошёл по направлению к Хемстеду. Я надеялся, что эти нергические меры хотя бы немного освежат мою голову. Думаю, они и принесли мне пользу, так как вскоре я пришёл к заключению, что Прежде всего я должен сделать попытку расторгнуть договор с мистером Спенлу и получить обратно плату за обучение. Я позавтракал и по дорогам ещё влажным от утренней росы, вдыхая чудесный аромат летних цветов, доносившийся из садов и из корзин торговцев, которые они несли на голове в город, зашагал назад к доктору Коммонсу, думая только об этой первой своей попытке встретиться. лицом к лицу с переменными в нашем положении. До конторы я добрался так рано, что мне пришлось полчаса слоняться вокруг докторс-коммонс, прежде чем старый Тиффи, всегда приходивший первым, появился со своим ключом. Тогда я уселся в своём тёмном уголке, наблюдая игру солнечных лучей на колпаках домовых труб напротив, и принялся думать о Дори. Пока они показался аккуратно завятой мистер Спенлу. Как поживаете, Каперфилд? Какое прекрасное утро, сказал он. Чудесное утро, сэр. Вы уделите мне минутку до ухода в суд? спросил я. Конечно, пойдёмте в кабинет. Я последовал за ним в его кабинет, и он стал надевать мантию, глядя в маленькое зеркало, висевшее на внутренней стороне дверцы стенового шкафа. К сожалению, я узнал печальные новости, касающиеся моей бабушки, сказал я. Да что вы, Боже мой! Надеюсь, не порулить? Это не имеет отношения к её здоровью, сэр, ответил я. Она понесла большие убытки. Вернее говоря, у неё почти ничего не осталось. Вы а, шеломили меня к Оперфилду, воскликнул мистер Спенл. Я погрузил голову. Да, Сергейо, положение так изменилось, что я решился спросить вас. Не можете ли вы одним словом Конечно, мы готовы пожертвовать частью внесённой суммы. Я предложил это неожиданно для самого себя, увидев его бесстрастное лицо. Не можете ли расторгнуть наш договор? Никто не знает, чего мне стоило сделать это предложение. Питернос сначала, что я прошу как милости отправить меня на каторгу, оторвав от Доры, расторгнуть наш договор с Коперфилдом. Расторгнуть? Со всей возможной твёрдостью я объяснил, что решить не знаю. Откуда взять средства к существованию, которые мне теперь придётся добывать самому? За будущее я не боюсь, сказал я, и подчеркнул это с особенной выразительностью, как бы намекая, что со временем бесспорно стану подходящим взятием, но в данный момент я должен жить только на свои средства. Как мне грустно слышать это, капперфилд сказал мистер Спенлом, чрезвычайно грустно. Но стер год договор по такой причине не принят. Деловые люди так не поступают. Это был бы необычный прецедент, совсем необычный. Впрочем, вы так добры, сер, пробормотал я, ожидая, что он уступит. Не в этом дело. Ну что вы, стоит ли об этом говорить, продолжал мистер Спенлоу. Впрочем, я хотел сказать, что если бы не моя участь, руки у меня связаны, если бы не мой компаньон, мистер Джоркинс, надежды мои рассыпались прахом, но я сделал ещё попытку. А если б я поговорил с мистером Джоркинсом. Не кажется ли вам, сэр? Мистер Спенлоу с безнадёжным видом покачал головой. Упоси бог Коперфилд, чтоб я был к кому-нибудь несправедлив, а в особенности к мистеру Джоркинсу, но я хорошо знаю своего компаньона Коперфилда. Мистер Джоркинс не из тех людей, которые могли бы согласиться на такое необычное предложение. Мистер Джоркинс очень неохотно покидает привычную колею, ведь вы его знаете. По чести, говоря, я не знал о нём ничего, кроме только того, что раньше он был единственным владельцем фирмы, а теперь проживал в полном одиночестве неподалёку от Монтэгью-сквер в доме, крайне нуждавшемся в покраске. Пожалуй, я знал также, что он является в контору очень поздно, а уходит очень рано, что с ним как будто никогда ни о чём не советуются, что наверху в конторе у него есть мрачная канура, где он никогда не занимается делами. И что на его письменном столе лежит пожелтевшая от времени, промокательная бумага без единого чернильного пятнышка. Говорили, что этой бумаге уже 20 лет. Вы не будете возражать, сэр, если я с ним поговорю, спросил я. Сделайте дожене, сказал мистер Спенлоу, но я имею дело с мистером Джоркинсом Коперфилдом. Мне хотелось бы сбашибиться, и я был бы счастлив удовлетворить вашу просьбу. У меня нет никаких возражений против вашей беседы с мистером Джоркинсом Копперфилд, если вы считаете это нужным. Получив разрешение, которое мистер Спенлос и проводил крепким рукопожатием, я уселся на своё место и стал размышлять о Дори, наблюдая за лучами солнца. Перед двинувшимися колпаков дымовых труб на стену дома, расположенного напротив, покуда не пришёл мистер Джоркинс. Тогда я поднялся в комнатку мистера Джоркинса, который очень удивился моему появлению. Входите, мистер Копперфилд, сказал мистер Джоркинс. Входите. Я вошёл, сел на стул и изложил своё дело мистеру Джоркинсу почти в тех же словах, что и мистеру Спенлоу. Мистер Джоркинс меньше всего оказался страшным, как можно было бы ожидать. Это был добродный, вялый человек лет 60 с гладко выбритым лицом, нюхавший табак в таком количестве, что, в докторас Коммонс говорил, будто он питается главным образом этим возбуждающим снадобьем, и в его организме решительно не остаётся места для другой пищи. Вы уже говорили об этом с мистером Спенлоу, спросил мистер Джоркинс с большим беспокойством, выслушав меня до конца. Я ответил утвердительно и сказал, что мистер Спенлоу направил меня к нему. Он говорил, что я буду возражать? спросил мистер Джоркинс. Мне пришлось сказать, что мистер Спенлоу допускал такую возможность. К сожалению, мистер Коперфилд, я ничего не могу для вас сделать, сказал мистер Джоркинс возбуждённо. Дело в том, ну, у меня назначено свидание в банке, прошу прощения. С этими словами он поспешно встал и направился к двери. Тут я отважился заметить, что, по-видимому, моё дело не удастся решить в мою пользу. Да, не удастся. повторил мистер Джоркинс, останавливаясь в дверях и покачав головой. "О, да, я, знаете, возражаю", сказал он поспешно и вышел, но тут же снова заглянул в комнату и проговорил: "Вы понимаете, мистер Коттерфилд, если мистер Спенло возражает, он лично не возражает", сер сказал я. "О, лично?" "Нетерпеливо повторил мистер Джоркинс. Уверяю вас, мистер Копперфилд, возражений есть. Это безнадёжно. То, о чём вы просите, сделать нельзя. Я, ну, у меня деловое свидание в банке. Он спасся бегством. И насколько я знаю, появился в докторском он только 3 дня спустя. Но я решил испробовать все средства." И дождавшись мистера Спенлоу, описал ему происшедшую сцену. "Я не теряю надежды", намекнул я, что он способен уломать непреклонного Джоркинса, если согласится за это взяться. Коперфилд. "Вы не знаете моего компаньона, мистера Джоркинса, столько времени, сколько знаю его я. сказал приветливо улыбаясь мистер Спенлу У меня даже и в мыслях нет обвинить мистера Джоркинса в хитрости да у него такая манера возражать которая часто вводит людей в заблуждение нет коперфилд нет немыслимо чтобы мистер Джоркинс изменил своё мнение поверьте мне заключил мистер Спенлу покачивая головой